Лилия Ратнер Моя первая встреча с отцом Александром Менем состоялась у Карины и Андрея Черняков в их квартире в Петровирикском переулке. Необходимо сказать о том, что я 10 лет была духовной дочерью священника, который настраивал меня враждебно по отношению к отцу Александру. Крестившись в 1979 году, я попала в круг священников, отрицавших искусство. Они считали искусство духовной деятельностью душевного человека и признавали в искусстве только его церковную форму. Они утверждали, что все земное не для христиан, что мы должны все силы отдавать церкви, а зарабатывать на жизнь самым простым трудом. Понять и принять этого я не могла и боролась за право заниматься искусством. Все это погружало меня в настоящую депрессию. Я стала задыхаться в этом кругу, где христианство было основано на запретах, законе, домострое, на всем жестком и нетворческом. Мне казалось, что я напрасно вошла в церковь, в это общество мракобесов и абскурантистов. К счастью, Господь привел меня в одну замечательную армянскую христианскую общину. Они познакомили меня с черниками, и я стала ходить в их молитвенную группу. Однажды состоялась встреча на тему христианства и творчества. Я сидела напротив отца Александра Меня и решилась прочесть стихотворение Лермонтова «Молитва», где есть такие строки. «Не обвиняй меня, всесильный, и не карай меня, молю, за то, что мрак земли могильный с ее страстями я люблю, за то, что мир земной мне тесен, к тебе приникнуть я боюсь, и часто звуком грешных песен я, Боже, не тебе молюсь». Это стихотворение, как мне казалось, подтверждало правоту моего первого духовного отца. Мне хотелось услышать мнение отца Александра. Он выслушал меня и сказал, что эта тема требует отдельного обсуждения. После этого случая я долго боялась ехать в новую деревню, считая, что сорвала вечер. Наконец решилась. Отец Александр встретил меня, как он встречал всех, радушно. Я не помню, какими словами отец Александр изменил мое представление об отношении христиан к миру земному, но он дал мне понять, что этот мир благословлен Богом, что Христос, воплотившись, одухотворил его и поручил нам, людям, возделывать, украшать и заботиться о нем. Он даровал нам для этого способности, и зарывать их в землю — большой грех. Этот толчок, это изменение вектора пути — Я получила от отца Александра, но прорастало это во мне постепенно. Я была больна и начала выздоравливать. Слишком долго из меня вытравляли радость бытия Божьего. Я снова стала рисовать. Мария Романушка. 10 ноября 1973 года. Первый приезд в новую деревню. С моей крестной... Поэтому Людмила и федоровны Акназовой. Маленькая церквушка с голубой каплей купола. Вокруг небольшой погост, потемневшие кресты и остатки рваной листвы на ветвях старых кленов. Слева у ограды небольшой домик. Зашли в храм. Он оказался неожиданно полон. Маленькое пространство было битком забито людьми. Храм был необычный, вместо высокого купола здесь был довольно низкий потолок, и от этого церковь казалась какой-то домашней и очень уютной. Пел нестройный хор старушек с дребезжащими голосами, молодой служка читал псалтирь. Все было просто, скромно, неярко. И тут из боковой дверцы алтаря вышел священник. Он вышел, как яркое пламенное солнце выходит из облака. И все озарилось ярким, очень ярким светом. Все пространство церкви наполнилось светом, и лица людей повернулись в его сторону, как листья к солнцу. Он был молод. Да, наверное, он был молод. Хотя о его возрасте, глядя на него, совершенно не думалось. Потому что он был велик и огромен. И скорее хотелось сказать, что вышел пророк или великий старец, живущий от сотворения мира, неподвластный времени и старости. Это был такой могучий заряд космической энергии в человеческом облике. Он был красив настоящей библейской красотой. Волна черных волос над прекрасным светлым лбом, окладистая черная волнистая борода. Но главное — глаза». Из них струились потоки горячей любви, и в храме от этого стало жарко и радостно, и по-настоящему празднично. А после службы все москвичи пошли в прицерковный домик пить чай. Мы с Людмилой Федоровной тоже. В трапезной хлопотала маленькая пожилая женщина, которую все называли просто Марусей. Мария Витальевна Тепнина, Юпэ. Она заваривала чай, выставляла на длинный стол чашки, а гости выкладывали на тарелки баранки, пряники, конфеты. Рядом с трапезной находилась комната, где отец Александр принимал всех желающих беседовать с ним. Он прошел туда быстрым шагом, и за ним шлейфом пронесся горячий ветер. Некоторые из присутствующих, то один, то другой, стали скрываться за этой дверью а через какое-то время выходили оттуда с одинаковыми блаженными улыбками на лицах, в первую минуту ничего не видя перед собой и, видимо, все еще пребывая мысленно там, за этой таинственной дверью, куда я даже не мечтала попасть. Пошла к отцу Александру и Людмила Федоровна и вышла с такой же блаженной, блуждающей улыбкой на лице. — Ой, Машуня, какой человечище! — прошептала она. — Иди, он ждет тебя. «Меня? Да, тебя!» Я чуть в обморок не упала от неожиданности. Я не была готова. Я не знала, что скажу этому необыкновенному человеку. Но я вошла, и все страхи остались за порогом. Крошечная комната, похожая на келью. топчану двери, стол у окна, иконы и полки с книгами. Лампадка, мерцающая в углу. Он сидел у стола, осенний зыбкий свет из -за окошка слабо освещал вечную книгу на столе. Но в комнате было светло, светло от его лица, от жаркого света его глаз. Я села на стул напротив него. «Ну, здравствуй, Маша», — сказал он. Сказал так тепло и просто, как будто мы сто лет знакомы, как будто он давно ждал меня и рад, что я наконец пришла. И я поняла в ту минуту, что пришла к своему духовному отцу. И сама от себя, не ожидая, стала рассказывать ему о том, как трудно дома, как тяжело с отчимом, как не просто в институте. А еще рассказала ему о моем клоуне, о Леониде Янгибарове. Отец Александр слушал очень внимательно, а потом сказал. «То, что в институте к тебе такие придирки...» Отнесись к этому философски. Дар писать тебе дан Богом, а люди, пусть даже и твой творческий руководитель, не имеют права тебе диктовать, что писать и как писать. Прислушивайся только к своему внутреннему голосу, к своей интуиции. Она тебя не обманет. То, что дома такие испытания... Ну, это часто так бывает, когда человек приходит к вере. Сказано ведь... Враги человеку домашние его. А еще сказано, нет пророка в своем Отечестве. Дай Бог тебе силы терпения. Главное, не озлобиться в этой ситуации. А насчет твоей сильной привязанности к ушедшему человеку... Ты тоскуешь, и его душе тяжело от этого. Ты его тянешь к земле, откуда он уже ушел. Он ушел, значит, ему было пора уйти. Если мы веруем, мы веруем и в то, что ни один волос не упадет с нашей головы без божьего соизволения на то. Он ушел, а ты не даешь ему двигаться дальше. И ты должна это понять. Что же мне делать, отец Александр? Отпусти его. Я понимаю, это нелегко. И все-таки необходимо. Тем более, если ты любишь его и желаешь ему добра. «Отпусти его, Маша!» «Отпусти его!» Еще долго звучал во мне его голос, полный тепла и сострадания. «Отпусти его, Маша!»